и в то же время победоносно продвинулся вглубь Сибири по пятам Колчака. Этот конфликт привел к смене главного командования. Вацетис был уволен, его место занял Каменев. Само по себе разногласие имело чисто деловой характер. На отношениях моих с Лениным оно, разумеется, не отразилось с ни в малейшей мере. Но зацепляясь за такие эпизодические разногласия, интрига плела свои петли. 4 июня.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 Еще до предложения Троцкого план разгрома Деникина путем наступления Красной Армии на Донбасс был представлен в отцетисом но затем был отклонен. Лев Троцкий настаивал на возвращение к первоначальному плану. Крестьянское и рабочее население в этой полосе, отделяющей Северный Кавказ от Украины, было целиком на стороне Красной Армии. Подвигаясь по этому направлению, Красная Армия входила бы как нож в масло.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 Юго-западное командование переменило направление, но несколько дней запоздания сыграли роковую роль. Наши армии откатились на четыреста и более километров. После вчерашних блестящих побед никому не хотелось с этим мириться. Вернувшись в Врангелевского фронта, я застал в Москве настроение в пользу Второй польской войны. Теперь и Рыков перешел в другой лагерь. Раз начали, — говорил он, — надо кончать.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 Слово «гений» в отношении Ленина было впервые сказано мною, когда другие не решались его произносить. Да, Ленин был гениален, полной человеческой гениальностью, но Ленин не был механическим счетчиком, не делающим ошибок. Он делал и гораздо меньше, чем сделал бы всякий другой в его положении. Но ошибки у Ленина были, и очень крупные ошибки, в соответствии с гигантским размахом всей его работы.